Глава 53 На другой день после позднего и очень плотного завтрака к подъезду дома был подан большой автомобиль, на дверцах которого красовались красивые рифленые гербы, разукрашенные натуральной эмалью и чистым золотом. «И чьи это гербы?» – поинтересовался Джим у штандантерфактора. И тот с удивительным видом, пожав плечами, ответил. «Ну, конечно же, ваши!» Вон тот с золотой рыбой принадлежит вам, адмирал. А другой с серебряными мечами адмиралы эрвелю Ваннедед Духольцу». «А почему у меня рыба, а у него мечи?» — с наигранным недовольством спросил Джим, усаживаясь в машину. «Ну, ничего не поделаешь», — развел руками Квардли. «Ваш род, адмирал Джим, пошел от богатых рыботорговцев, а род адмирала эрвеля Подревнее и познатней вашего. Его прапратед Дункан был в числе восьми рыцарей, которые основали империю. Тогда еще страну Зеленых озер. Духольцы всегда были очень воинственными. от того на их гербе мечи. Понятно, кивнул Джим не в силах скрыть досаду. Как же слюнтяй Лу получил лучший герб? Между тем, самого Эрвеля разговор квардли и Кэша не интересовал. К завтраку он снова вышел со счастливой улыбкой, которая не сходила с его лица до сих пор. Должно быть, предчувствуя неминуемую гибель, он старался получить от жизни всё. И Кэша это злило. Сам он на подобных развлечениях и подумать не мог, потому что здешний климат не давал ему расслабиться. Правда, пару раз он вспоминал свидание с Абигайл но это было похоже на воспоминания побитых годами старцев о днях давно минувшей молодости. А Эрвель, наверное, успел адаптироваться к новым условиям. Тем временем автомобиль уже катил по центральным улицам города, и полицейские в идиотских желтых картузах отдавали ему честь. Кэш смотрел на странно одетых прохожих, на чужую, совершенно непонятную архитектуру зданий, На круглые фонари, которым словно большевыми бриллиантами, были осыпаны крыши, столбы и любые возвышенности, вплоть до памятников павшим героям. Днем эти молочно-белые колбы разных размеров выглядели нелепо, но ночью, Джим это помнил, они создавали удивительную иллюминацию. Прежде ничего подобного ему увидеть не приходилось, даже на празднование Дня Независимости. Неожиданно, Кэш решил выяснить все подробности у веселелей Эрвеля. «Послушай, Лу!» Он толкнул друга локтем в бок, и получилось довольно сильно. «Ты что, с ума сошел?» — скривился тот, потирая ушибленное место. «Да ладно, скажи-ка лучше, которую из горничных ты так здорово там пригреваешь, а?» «Откуда ты знаешь?» — воскликнул пораженный Лу. «А, это легко читается в вашем лице, адмирал. Не поворачиваясь...» С переднего сиденья подсказал штандантер-фактор. Он сидел рядом с шофером, который, как и прочие лакеи, не выделялся ничем особенным и был похож на стриженную обезьяну. «Давай-ка, колись продолжал давить Джим, отчаянно отыгрываясь за свое менее благородное происхождение. «Говори, как ты ее делаешь, сидя, лежа, стоя на голове?» «Да чего ты привязался?» Лупа пытался оттолкнуть Джима и укололся о его адмиральскую звезду. «Ой!» – воскликнул он, глядя на пораненный палец. «Зелёный цвет!» – произнёс обернувшийся штандандерфактор. «Цвет змеиной крови!» «Эй, Квардли! Вы здесь все дальтоники, что ли? Это же красный цвет!» Тут же перевёл на него своё недовольство Джим. «Возможно, он и красный!» – штандандерфактор позволил себе злорадную усмешку. «Но если все вокруг говорят, что он зелёный!» то и я скажу, что он зелёный. Однако стоит вам совершить все три подвига, и всем будет казаться, что ваша кровь такая же, как и у всех». Автомобиль сделал плавный поворот и поехал в противоположную сторону. «А в чём дело, Квардли? Мы что, не едем в музей?» – поинтересовался Джим. «Едем, адмиралы, только немного другой дорогой. Безопасность, знаете ли». «Но вы ведь не сказали вашему шофёру ни слова». Разве явно дурачий штандантерфактор щелкнул зубами и сделал самое натуральное волчье лицо? Вот только бывают ли лысые волки, подумал Джим и как следует размахнувшись, дал штандантерфактору крепкую затрещину. При этом он испытал странные ощущения, будто его пальцы погрузились в какую-то упругую субстанцию. И тем не менее фидиономия Квардли тотчас вернулась в первоначальное состояние и он серьезно спросил, «Это была хулиганская выходка, адмирал, или вы что-то заподозрили?» «Что-то заподозрил», — соврал Джим. «У меня давно появились сомнения». «О, прошу вас, адмирал, в следующий раз лучше прямо заявить о своих подозрениях, а то подобное вмешательство может плохо отразиться на моей матрице», — просящим голосом проговорил штандандерфактор. «Договорились», — пообещал Джим. В этот момент автомобиль повторил недавний манёвр и снова поехал в первоначальном направлении. «Ну что, опять безопасность?» – поинтересовался Лу, отвлекаясь от созерцания городских видов. «Она самая!» – неловко улыбнулся Квардли, опасливо косясь на наджима и, наверное, ожидая от него новой выходки. «Кстати», – заговорил Кэш, – «а что за оружие вы можете применить против чаши? Хотя бы примерно, на пальцах? Джим пошевелил пальцами в воздухе и штандантор-фактор невольно отпрянул. Видимо, поначалу у него была мысль запираться, но непредсказуемое поведение одного из адмиралов заставляло говорить на чистоту. «Ну, ну хотя бы напустим в чашу нобли, вы же знаете, что такое нобли». «Один из ноблей чуть не убил Джима», – тут же вставил Лу. «Это правда?» – удивился Кварли. «Да», — ответил Джим, — «представьте себе, он выскочил прямо из пищевого блока и напал на убийц, которые пришли меня уничтожить». Поразительно! Кварли даже хлопнул от чего водитель дернулся и едва не выехал на столб «Вы поосторожней со производством звуков?» «Фактор», — недовольно заметил лук — «а то мы и до первого подвига не доберемся». «И вообще, фактор, не нанимайте вы нервных шаперов? Ведь не драва, возит». В этом длинном высказывании было столько благородного негодования и высочайшего недовольства, что Джим тут же согласился с распределением гербов. Лу отвернулся к окну, а пораженный Квардли задумчиво подвигал челюстью, откашлялся и не смело заметил. «Вообще-то, ваша высочайшая категория, я не фактор, я штандантер-фактор, а если произносить не целиком, то фактор. Вы начинаете меня утомлять». Мало того, что мы делаем какие-то идиотские повороты, так теперь ещё и ездим вокруг этого здания. он на шестой виток пошли». «Да, действительно». Выглянув в окно, согласился Джим. «А знаете что, давайте мы будем называть вас не фактор, а уменьшительно-ласкательно. Факки. А что, миленько?» Тут же поддержал Лу. «Только что-то напоминает». «Вот именно», – недовольно вскинулся в Квардли. «Не нужно уменьшительно-ласкательного». «Достаточно просто. Фактор. Я буду не в претензии». Наконец, автомобиль плавно притормозил возле входа в императорский музей, где важных гостей уже ждали два гида – директор музея и ответственный человек из отдела пропаганды. Музейные работники просто светились от счастья и робко протягивали потные ладошки, а сотрудник пропаганды был собран и неулыбчив. Квардли бесцеремонно оттеснил встречающих в сторону – и наступил на ногу Прагабандисту, пресекая его неуемную инициативу. Адмиралы прошли внутрь и стали подниматься по широкой парадной лестнице, такой широкой, что на ней могли разъехаться два грузовика. «Красиво тут у вас!» – заметил Джим. «Уважаете вы шпионскую тему!» «Да, это у нас не отнять!» – согласился штандан фактор по-хозяйски оглядывая масштабные барельефы, изображавшие поимку злодеев, дальнейшие следственные действия и публичную казнь в одном из случаев съедение дикими собаками. «А знаешь, Джимми, — сказал Друклу, подавленный грандиозностью оформительских решений, — знаешь, чем я занимался с двумя горничными?» «Даже с двумя?» — поразился Джим. «Ну-ну, они чесали мне пятки!» Шепотом признался Эрвель и покраснел, словно школьник, улеченный в рукоблудии. «Ты извращение Эрвель!» — строго произнес Джим. А Квардли напротив поддержал Лу. «Ну что вы, у нас это очень распространено. Отдать свое тело может любая уличная женщина. А вот чесать пятки — тут талант нужен и долгое обучение. А вот, кстати, и главный зал, господа адмиралы. Прошу входить».